Глава пятая «Мы пришли с подарками!» Джинни в десятый раз протирала прилавок, когда над дверью кофейни прозвенел колокольчик. Энни и Хейзел вошли с коробками выпечки в руках. «О, боже, что это?» — спросила Джинни, когда они сложили их стопкой перед ней. Пришлось выглядывать поверх картонной башни, чтобы увидеть обеих. «К твоему торжественному открытию!» Энни поправила коробки. «Обычно заказ поменьше, но я подумала, народу будет много. Все очень ждут». У Джинни от волнения скрутила живот. «Правда?» «Безусловно. Разве ты не видел их вчера вечером? Люди на грани, им нужна доза кофеина». хейзел открыла коробку и достала булочку. «Ты готова?» «Я...» Э, э наверное Джинни тоже взяла булочку и отщипнула кусочек. «Норман здорово помогает. Хорошо, что он знает, как тут все устроено». Энни закрыла коробку. «Оставьте немного для покупателей». «Признаться, я удивлена, что Норман еще здесь», сказала хейзел опершись локтем на стойку. «Да? Почему?» Та пожала плечами отчего ее каштановые кудри подпрыгнули. «Мне всегда казалось, что между ним и твоей тетей что-то есть». Энни рассмеялась. «Не обращай на хейзел внимания. Она обожает объединять горожан в пары». «Смейся, смейся. Я видела, как Норман смотрел на Дот. Между ними точно что-то было». «Ну, тогда расскажи, как ты вчера на собрании смотрела на Ноа?» парировала Энни. «Там тоже что-то было?» «Ничего», — пробурчала хейзел с полным ртом и покраснела до кончиков волос. Джинни сдержала улыбку. Она тоже сочла милым рыбака, который поддержал теорию о привидениях. В нем был шарм. Но она еще слишком мало знала этих женщин, чтобы присоединяться к взаимным подколкам, хотя вполне представляла, как дружат с ними — становится здесь своей. Это превратилось в ее новую излюбленную фантазию, когда не спалось по ночам. «А почему мы тебя раньше в городе не видели?» Энни сменила тему. Дот часто рассказывала о вас с братом». «Ох, да!» — Джинни кольнула внезапное чувство вины. Она многое упустила, пока карабкалась по карьерной лестнице. «И время с тётей Дот тоже». «В детстве мы пару раз приезжали в гости. Мне здесь даже нравилось, особенно в кафе. Но потом...» «Не знаю...» «Брат переехал в Калифорнию. У меня все завертелось...» Энни изучала ее взглядом, будто пыталась сложить картинку воедино. Джинни вдруг стало интересно, что она в ней видит. Получается ли у нее казаться спокойной, уверенной владелицей кафе? Или Энни чувствует, что под всем этим она просто комок нервов в панике от того, что впервые в жизни делает что-то только для себя? Не ради босса или чужих ожиданий, ради себя, что на самом деле пугало сильнее всего. «А как тебе, Логан?» — выпалила хейзел притягивая взгляды Энни и Джинни. «Прямо в лоб, да, Хейз?» — процедила Энни и пихнула подругу локтем. «По-моему, он очень... Э -э, милый», — Джинни заёрзала под пристальными взглядами. «Любезно с его стороны помочь мне разобраться с шумом». «И как именно он помогает?» — спросила Энни с притворной невинностью. «Он... Э -э, мы решили устроить засаду». «Засаду?» — глаза хейзел округлились за стеклами очков. «Ага, как в фильмах про полицейских». «Не ляжем спать и будем ловить того, кто или что издает эти звуки». «И Логан согласился на это?» — спросила Энни. «Логан это предложил. Начнем в понедельник вечером». По правде говоря, Джинни дождалась, когда зал почти опустел, а потом обнаружила, что Логан ждет возле дверей. Хотела сказать, что он свободен, и не обязан помогать, но Логан сообщил, что придет в понедельник. Надо выяснить, услышит ли он сам эти звуки. Если честно, он не называл это засадой. Это ее выдумка». Джинни грела воспоминания, как он улыбнулся, когда она произнесла это слово. Ей нравилось вызывать у молчаливого фермера улыбку. Хейзл тихо застонала. «О нет, все хуже, чем мы думали». «Что хуже?» — Джинни оторвала еще кусочек булочки и отправила его в рот, боясь сказать что-то не то. «Такое дело, Джинни!» — начала Энни, снова взявшись за коробки с выпечкой. «У Логана, как бы это сказать, когда он влюбляется, это надолго, а его бывшее Нет-нет-нет!» «Все совсем не так», — перебила Джинни, подняв руки, чтобы прервать объяснение Энни, и случайно смахнула с прилавка недоеденную булочку. «Он просто помогает мне из-за мэра, а еще потому что я чуть было не обезглавила его, и мне просто нужно выспаться. Все. Вот и все». Пока Джинни говорила, брови Энни поднимались выше и выше. «Понимаю. Слушай, «Я знаю Логана всю жизнь, у меня иммунитет к его обаянию, но я же не слепая, Джинни, он объективно привлекателен, при этом у него доброе сердце. Я не хочу, чтобы его снова ранили». Джинни совершенно точно не хотела знать, что случилось с Логаном в прошлом. Точно не от Энни. Это его история. Ему и рассказывать. «Я серьезно». «Просто хочу хорошенько выспаться. Я сюда приехала не за тем, чтобы соблазнять местных фермеров». хейзел прыснула со смеху и наклонилась за упавшей булочкой. «Прости, что так на тебя набросились», — сказала она. «В нашем городке к нему питают слабость. Отец Логана ушел еще до его рождения, а мать умерла, когда мы были детьми. После этого весь город, можно сказать, его усыновил». «Ох, только не это. Последнее, что ей нужно, представлять маленького Логана, оставшегося без мамы». «Я его не обижу», — прохрипела Джинни. Затем тряхнула головой. «Что она вообще несет? То есть вообще ничего не буду делать ни с ним, ни ему?» «Ох, все это звучало как бред. Я к тому, что приехала не для того, чтобы с кем-то встречаться. Просто хочу начать с чистого листа». Вот и все. Энни довольно кивнула. «Прекрасно. Что ж, в таком случае добро пожаловать». «Спасибо». Энни поспешила прочь из кафе, но хейзел задержалась. «Он правда очень хороший парень», — сказала она. «Не сомневаюсь. Думаю, если тебе вдруг захочется что-нибудь с ним подделать, то я не буду против», — подмигнула хейзел «Я?» — у Джинни вспыхнули щеки. «Главное, не сбегай обратно в город и не бросай его!» — радостно объявила хейзел и пошла к выходу. «Увидимся завтра с утра пораньше. Приду за пряным тыквенным латте». «Пока», — тихо ответила Джинни, но после этого визита у нее голова пошла кругом. Друзья Логана хотели, чтобы она встречалась с ним или держалась от него подальше. Хотя, неважно, Джинни была честна. Она приехала сюда не соблазнять местных фермеров или строить с ними отношения, а лишь с одной целью — подавать кофе и, в идеале, не умереть от вызванного стрессом сердечного приступа в свои почтенные двадцать восемь лет. Несколько часов спустя стойка для выпечки ломилась от булочек, кексов и сахарного печенья в форме тыкв. Все было готово к утреннему открытию. Повсюду блеска, чистота, на столах и прилавках лежали маленькие тыквы Логана, создавая легкую осеннюю атмосферу. Кафе готово, а Джинни все равно ощущала нервную дрожь. Она опустилась на табурет за стойкой, и осмотрела новое владение. Рабочее место явно отличалось от ее стола возле кабинета Марвина. Ни заляпанного монитора, куда можно уставиться, ни звонящего без конца телефона, ни грязных кофейных кружек, которые она вечно забывала вовремя вернуть в комнату отдыха. Ноги Джинни не болели от того, что она весь день бегала на каблуках, но спина ныла после уборки и приготовления к завтрашнему дню. Ее мысли не занимали встречи Марвина, день рождения его жены, новый адрес любовницы и заказ обеда. Но живот сводил от предвкушения грядущего торжественного открытия. «А вдруг все пойдет не так? Что я вообще здесь делаю?» Джинни выглянула в окно, за которым открывался вид на Мейн-стрит. Улица была аккуратной и чистой, с деревьями вдоль тротуаров. Листва только начала менять цвет, желтые и красные смешивались с зеленым. У дверей большинства домов и магазинов стояли горшки с желтыми и фиолетовыми хризантемами. Заметка на будущее купить хризантемы. Кафе соседствовало с книжным магазином Колокольчик и пабом «Салливана». Пекарня Энни находилась сразу за книжным. Добавьте еще несколько магазинов и ресторанов зоомагазин и отделение почты, вот и вся Мейн-стрит. Здесь было прелестно. Настоящая открытка. Осень в маленьком городке Новой Англии во всей красе. Разве я не должна чувствовать себя иначе? Вдали от буйной энергии Бостона, пробок и столпотворений. Разве не должна стать здесь другой? Что ж, надо постараться». Джинни провела ладонью по лицу. Может стоит заодно постараться лечь пораньше и выспаться перед завтрашним днем? Кафе открывалось ровно в 7, о чем Норман напомнил ей уже, кажется, раз 60. Она не могла избавиться от чувства, что он ее недолюбливает, но решила списать все на обыкновенную стариковскую ворчливость. Тётя доверяла ему много лет, значит доверяла и Джинни. Неважно, ворчливый он или нет, Джинни была рада, что Норман не ушел. Он знал все тонкости работы кафе, а с ним остались и два бариста. С какой стати она вообще нервничает? Кафе вполне могло работать и без нее. Наверное, и закрывать его на неделю не стоило. Просто она была в таком стрессе из-за переезда. Мысль о том, что люди придут и будут ждать свой привычный утренний кофе, чуть не вынудила ее умчаться обратно в Бостон и искать новую работу ассистенткой. Джинни подумала о риэлторе, которому звонила, стоя на голом полу своей новой квартиры над кафе. Барбара Сандерс. Во время недолгой беседы она настояла, чтобы Джинни называла ее Барб. Барб смотрела на нее с визитки, найденной под входной дверью. Она была ухоженной, собранной, со стильной прической и безупречной улыбкой. Джинни поймала себя на том, что хочет довериться ей. Позволить Барб решить все ее проблемы. Она едва не согласилась выставить кафе на продажу. Но потом вспомнила Марвина, повалившегося на стол, лежавшего лицом на стопке отчетов, и поспешила сообщить Барб, что передумала. Хотя и согласилась, чтобы риэлтор прислала ей расценки, по которым в последнее время продавали другие заведения в округе после чего повесила трубку и съела огромную порцию салата, чтобы почувствовать, что хоть что-то в этой жизни под контролем. Теперь, сидя здесь и глядя на аккуратное маленькое кафе, Ее аккуратное маленькое кафе, которым не умела управлять, Джинни подумала, что, кажется, совершила ошибку. Помещение было небольшим, пара круглых столиков, несколько стульев. Она попыталась представить, как утром здесь будет полно посетителей. Сердце сжалось от радостного предвкушения и волнения. В Эркере у окна стояли два уютных кресла, протертых временем. В квартире Джинни на втором этаже были такие же первозданные деревянные полы, от которых Барб пришла в восторг. Посреди зала располагался угловой прилавок, с одной стороны которого стояла касса, а вдоль другой — несколько барных табуретов. Застекленная витрина возле кассы заполнена угощениями от Энни. Стены выкрашены в кремовый цвет и украшены картинами местных художников. На крохотных бумажках возле них значились названия и цена. Джинни уставилась на особенно большую картину на противоположной стене «Гигантская фиолетовая корова». Волновалась ли художница, когда выставляла ее здесь? Сидела ли дома, сомневаясь, что так уж хороша в своем деле? Беспокоилась ли, что подумают о ее разноцветных животных с фермы или просто взяла и рискнула? Стук в дверь с черного хода прервал ее экзистенциальный кризис и игру в гляделки с коровой. Джинни спрыгнула с табурета и пошла открывать, на ходу снимая фартук. Она надела его еще утром в надежде, что почувствует себя более профессионально. Не сработала. Меньше всего она ожидала увидеть на пороге Логана. Но солгала бы, сказав, что не испытала при виде него радостного волнения. «Привет», — сказала она, распахивая дверь шире. «Держи», — ответил он, не утруждаясь приветствием. Протянул руку, а на ладони лежала маленькая коробочка. «Хм, что? Беруши. Я подумал, вдруг пригодятся, но...» Логан пригладил бороду, а его щеки залил румянец. «Чтобы ты могла выспаться перед завтрашним днем». «Ты приехала не ради фермеров», — напомнила себе Джинни. Но это внимание и неуклюжая подача сбивали с толку. Она с трудом вспоминала, почему не должна влюбляться в местных. Особенно в этого, большого, красивого, стоящего прямо сейчас у ее двери. «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны». Джинни забрала коробочку, стараясь не замечать, какая большая у него ладонь. Какой теплой и шершавой она оказалась на ощупь. «Я еще новый замок принес». Заметил, что тот на задней двери плохо закрывается. «Ты... ты принёс новый замок? Для меня? Для... э моей двери?» «У Джинни просто давно никого не было, или это самый романтичный поступок в ее жизни?» «Ну да. Подумал, ты вряд ли спокойно уснешь, если замок барахлит». Пробормотал он, теребя цепочку от нового замка, которую достал из заднего кармана. «Не то, чтобы тут было из-за чего переживать, просто, ну...» Он замолчал, заметив улыбку Джинни, и покраснел еще сильнее. «Прекрасно. Спасибо тебе, правда. Очень мило с твоей стороны. Я бы переживала, если бы ничего не слышала, но с новым замком, уверена, буду спать спокойно. Завтра важный день. Нужно быть в форме». Он захлопал глазами. «Ага, точно». «Хватит болтать, Джинни. Пожалуй, займусь им. Думаю, справлюсь и сама. Прикручу как-нибудь». «Это ни к чему». Логан уже потянулся за ящиком с инструментами, стоявшим у ног. «Навешу за пару минут». «О, хорошо. Отлично». Джинни отступила, пропуская его внутрь. Конечно же, она ни за что на свете не стояла и не любовалась его предплечьями, пока он прикручивал замок. Не вдыхала чуть глубже, чтобы уловить еще больше его запаха, осенних листьев и дымка от костра. Конечно, нет, потому что Логан просто дружелюбный сосед, а она просто женщина, приехавшая начать все сначала, и она совершенно точно не сумасшедшая». Но когда Логан закончил, Джинни сразу погрустнела от того, что он уходит. хейзел была права. Чувства красивому фермеру оказались сильнее, чем она думала. «Ты придешь утром? За кофе». «Кофе, Джинни, просто кофе, только кофе!» Логан расправил плечи и бросил отвертку обратно в ящик. «Ни за что не пропущу!» «Кофе!» Он говорил о кофе. Но что-то в его взгляде, в легкой ухмылке, подсказывало, что, возможно, дело не только в кофе. А потом она вспомнила слова Энни, что Логан сильно влюбляется, и у него разбито сердце. Джинни не в том положении, чтобы нести ответственность за чужое сердце, тем более такого милого парня, как Логан. Особенно, пока сама не представляла, «Что здесь делает, и кто она теперь такая?» «Отлично», — сказала она как-то слишком громко и резко, подталкивая Логана к выходу. «Тогда увидимся завтра, и еще раз спасибо!» Джинни поспешно захлопнула дверь за озадаченным фермером. Нужно было выпроводить его, пока она не сделала то, о чем потом пожалеет. Например, не уткнулась носом в мягкую фланелевую рубашку, и не попросила его остаться. Логан не обязан вытаскивать ее из бардака, в который превратилась ее жизнь. Стоит самой во всем разобраться, прежде чем сближаться с ним. Тем более, когда за ней следят его друзья. И весь город.